Глава третья Аяна Тарлан вел меня чинно и степенно. Слуги кланялись, и я успела заметить, что все они были одеты приблизительно так, как и представляешь, думая о череди императорского замка, расшитые золотом камзолы поверх рубашек с кружевными манжетами и воротниками у лакеев, свободные темные брюки и туфли. Разве что не было этих чулок или как они там назывались, надетых на короткие рейтузы. Лично меня это только порадовало. Терпеть не могу эту европейскую моду, когда мужчины носят женские вещи. Здесь же мужчины выглядели мужчинами, а женщины — женщинами. И это мне нравилось. Горничные все как одна были в светлых платьях и фартуках. На меня старались не очень глазеть, но в спину явно впивались взгляды. Тарлан косился едва-едва. Хотя иногда, когда ему чудилось, что я очень занята окружением, княжич с куда большим вниманием. Дворец отчасти напоминал то, что я наблюдала в исторических хрониках, и одновременно я четко видела разницу. Широкие мраморные лестницы, высокие потолки, портреты царственных особ на всех стенах, тяжелые портьеры, разные столики для карт. Однако в императорском дворце то и дело появлялись элементы, будто выдранные из гораздо более современных эпох. Например, лампочки. Вроде бы не электрические, но нечто подобное. Они свечи, как я могла ожидать. Светящиеся подвески на люстрах. Я заметила, что слуги временами используют нечто вроде экскалаторов, расположенных на более узких косаурах, нежели у лестниц, которыми мы путешествовали. Мы прошли много сквозных залов, откуда в разные стороны вели коридоры в покое и миновали один переход. Он тоже казался эдаким современным аксессуаром старинного замка. Полупрозрачный, из какого-то материала, подозрительно смахивающего на пластик. Хотя какой пластик? В царской России XIX века. Или тут другой век? Я собиралась справиться у Тарлана. Повернулась к нему, рот приоткрыла. Но княжич скорчил такую недовольную мину, что я решила, да бог с ним не срочно. Спрошу у дракона. Или кого-то еще. — Я вас слушаю, — произнес вдруг Тарлан. — Я ничего не собиралась вам говорить, — парировала я. — Ну, конечно же. Вы огляделись, удивились. Повернулись ко мне, но не для того, чтобы о чем-то спросить. Просто так. Исключительно, чтобы размять шею. Напряжение в его голосе нарастало, и мне все меньше хотелось продолжить беседу. Хорошо. Я собиралась, но передумала. Почему? С очередным вызовом уточнил Тарлан. Мне не нравится ваше отношение и обращение. Ах, вам мое отношение не нравится. «Мое!» — он прямо вспылил. Аж слуги начали на нас удивленно оглядываться. Впрочем, княжичу, кажется, было плевать. «Ваше право вести себя, как пожелаете, ваше высочество!» Попыталась я отбриться от неприятного диалога. Матвей затих и только сжимал мою руку. Тарлан как-то неприятно усмехнулся. «Я смотрю, ты такая лояльная, милая, даже очаровательная!» Ну, просто ангел воплоти, да и только. Что ж тогда муж сбежал от тебя? Едва только выдалась такая возможность. Я аж притормозила возле дверей в очередные покои. И, кажется, вовремя. К нам ринулись лакеи-служанки. А Тарлан быстро представил. Это твоя личная горничная, Анна. А это гувернантки Гульнара и Лейсан. Светловолосая девушка с высокой прической поклонилась мне, а следом и две другие — шатенка и брюнетка восточного вида. Горничная носила зеленое платье, гувернантки бежевые с белыми кружевами. Я не знала, как отвечать на поклоны, и поэтому просто кивнула. «Потом посмотришь покои. Идем. Я должен познакомить тебя с Эйзер-ханом». Тарлан грубо потянул меня за руку. Я не могу оставить сына здесь одного. Он угодил сюда и без того в шоке. Мало того, лишился отца. Возразила я очень горячо. Тарлан насупился. Мы оставляем его с царскими гувернантками. Или они не доросли до высокой чести воспитывать твоего несравненного отпрыска? Так же, как я, императорский сын, недостоин стать твоим супругом в этой реальности. Я встревоженно посмотрела на Матвея. «Мам, все нормально. Можешь идти. Я так понял, тебе очень важно как можно быстрее познакомиться с драконом. Ваше Высочество, мы присмотрим за вашим сыном. Даже не сомневайтесь», — подала голос Гульнара. Алейсан кивнула. Я вздохнула. А показал рукой на соседнюю лестницу с той, откуда мы пришли к комнатам.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 по длинной кишке перехода и снова по лестнице. Все это уже совсем не походило на императорский дворец XIX века. Скорее уж на нечто для меня современное. Тарлан вдруг спросил. «И чего же ты промолчала? Я прямо ждал этой феноменальной фразы о том, что все мужики — козлы». «Ждал?» — вскинула я бровь. «Ну что ж, мне не сложно. Все мужики — козлы». Повторить? А дальше почему-то меня понесло. Видимо, эмоции просто зашкаливали. Попадание, предательство мужа, которому отдала лучшие годы жизни, вызывающее грубое поведение спутника. Кажется, у меня сдали нервы. И я выплеснула на Тарлана все то, что буквально клокотало в груди. Я прожила со Славиком 25 лет. Что ты можешь знать об этом, а? Я содержала его, когда его вышвырнули с работы. Я купила нам дом и машину. Я воспитывала нашего ребенка. Я зарабатывала деньги на жизнь. Я лечила Славика в дни эпидемии. Бегала больная за лекарствами. Занималась с ребенком, пока он лежал. Я притормозила, заметив неожиданный и до крайности странный жест Тарлана. Как будто он хотел меня приобнять. Я проследила взглядом за его рукой и с вызовом посмотрела в глаза. Княжич фыркнул и распахнул двери. Я увидела огромный, гладкий, как стекло, луг, по периметру которого располагались большие сооружения. Очень большие, но просто гигантские. В сравнении с ними дворец императора казался просто жалким спичечным коробком. По лугу бродили живые драконы. Самые настоящие, живые драконы. Синие, зеленые, бронзовые, лиловые, самых разных размеров и пропорций. Некоторые были величиной с тот же дворец. Другие — просто с русского тяжеловоза. «Вон твой Эзерхан, — неопределенно ткнул пальцем Тарлан. Но я почему-то сразу же поняла, что речь об огромном зеленом драконе. Тот повернулся к нам и зашагал. «Вот иди теперь и ему рассказывай, какие мы, мужики, все козлы, а то надоело своим бесконечным нытьем. Да большая часть женщин нашей империи убили бы за твою нынешнюю участь». Тарлан резко крутанулся на пятках и стремительно скрылся за дверью в замок. Я же зашагала к дракону и почему-то моментально успокоилась. Все негативные эмоции куда-то девались, а на душе словно розы цвели. Это было настоящее потрясающее волшебство. Нечто вроде любви с первого взгляда и любви к своему домашнему питомцу, когда и уси-пуси в голове, и хочется общаться отчасти по-взрослому. Тарлан что-то еще крикнул мне в спину, приоткрыв тяжелую металлическую дверь. Но я его практически не расслышала. Только мое имя принес шальной ветер и осколок фразы. Бабы только и умеют, что нормально общаться с животными. Я шла к Кейзерхану, и в мыслях звучало, «Как же долго я тебя ждал, всадница!» И все во мне откликалось на эти слова, как будто я его тоже долго ждала, знала, что где-то там он существует. Чувствовала или догадывалась об этом. Эйзерхан сходу меня очаровал. Я приблизилась к нему, гладила морду, обнимала, насколько могла, огромную мощную шею. Дракон терся о меня щекой, носом, и было ощущение, что мы двое очень долго друг друга ждали и искали в разных мирах, временах и пространствах. Это было подобно признанию в любви. Нечто возвышенно восхитительное и невероятное. Это ощущение душа поет. Все вокруг светлое и яркое. И нет ничего для меня невозможного. Я сто лет ничего подобного не испытывала. Еще в детстве, когда несешься в догонялке среди детворы побеждаешь и прыгаешь, и визжишь от восторга, потому что ты — царь горы. Впереди куча прекрасных и долгих лет. Ты уверен, что прекрасных, как никогда. Позади только ветер и поверженные друзья. Родители вечером крепко обнимут. И вы вместе сядете за стол ужинать. Я еще какое-то время гладила Эйза. Ласкала и общалась с ним, как с родным. А затем дракон телепортировал. Идем. Тут есть просторный соседний луг. Там никого нет. Погуляем и пообщаемся. Я расскажу тебе про наш мир. Тебе же интересно ведь так? Кое-что ты уже знаешь. Потому что любой всадник дракона ментально получает от нас информацию. Но вопросы ведь остались, не так ли? Еще сколько? Куча вопросов. Но вначале скажи. Могу я доверить местным гувернанткам своего сына? Да. Никто из них не посмеет обидеть, отпрыска моего наездника. И это факт. А вообще Гульнара и Лилия реально очень хорошие девушки. Хорошо. Идем. Я почему-то верила Эйзу. Спокойно, беспрокословно и абсолютно. Доверяла на все сто процентов. А полететь не сможем? Спросила с надеждой. Так хотелось взмыть в небеса на драконе. Понять, прочувствовать. Каково это? — Вряд ли. Тебя должны обучить технике. Я, к сожалению, не в силах этого сделать. Нужен другой всадник, опытный человек. — Ладно. — Идем. Я заметила, как Эйс метнул взгляд куда-то наверх и чуть в сторону. Не задумываясь, посмотрела туда же и увидела, как в окне второго этажа дворца императора мелькнула знакомая тень. — Тарлан? — Тарлан? Догадалась внезапно. Он самый. Старший сын императора. Следил за нами. Зачем? С какой стати? Дракон усмехнулся. Ты очень скоро сама все поймешь. Поверь, Тарлан не такой, как кажется поначалу. То есть не высокомерный и вредный? Хе, хе тут ты в точку и не поспоришь. Не шовинист, который женщин не ставит ни в грош? Ну, это тоже есть как ни крути. В таком случае, какой не такой? Я ведь сказал, увидишь чуть позже. А пока идем, моя маленькая всадница. Я расскажу тебе историю нашего государства. Про болгар-романовых? Да. И как вообще в России появились драконы? Непременно. Какая тут религия? Разумеется. Какие обычаи? Да, это тоже. И придворным манерам тоже научишь? — Обязательно. — Но как ты мне покажешь? Э -э -э. Внезапно у меня в голове возникли картинки, как придворные дамы делают поклоны или что-то подобное, или как они общаются с императором. Это было словно в кино. Реально. Самая настоящая видеоинструкция. — Да ты просто интернет! — воскликнула я. Я лучше. Намного лучше, увидишь. Дракон опять глянул в сторону замка, и я снова заметила в окне Тарлана. Теперь уже полностью не силуэт. Он стоял, опершись ладонями в подоконник и наблюдал за нами так пристально, неотрывно, словно это было ужасно ему интересно. Да. Я думала, этот бабник побежит к любовнице или даже к нескольким. Как ни странно, Я даже почти различала выражение лица княжича, хотя он был так далеко, что раньше я бы и черт не увидела. Тарлан был вовсе не раздражен, как еще недавно в нашей беседе. Его лицо казалось вдохновленным, одухотворенным, чуть удивленным. Заметив, что мы за ним наблюдаем, Тарлан развернулся и быстро ушел.